Глава третья «Арестовать!» Император резко поднялся на ноги и ударил кулаком по столу, после того, как ему доложили о происходящем в Архангельске. Некоторые чиновники посчитали себя особо умными и решили, что раз император улетел, то можно продолжать жить, как и прежде. Впрочем, аристократы тоже немного расслабились, и очень зря. Уже сейчас в городе работает несколько групп службы имперского надзора и расследований. Так что это лишь вопрос времени, когда все виновные понесут справедливые наказания. Император рад бы пустить всю аристократию города под нож, просто ввести в город войска и провести чистку. Жесткую, быструю и справедливую. Но так не выйдет. Очень уж шаткое сейчас положение в стране. Враги только и ждут, когда в империи начнутся волнения аристократов и будут всячески подливать масло в огонь. А так и до восстания недалеко. Но это не столь важно. Постепенно всех обнаглевших и зажравшихся все равно накажутся размерно на их поступкам. К тому же Курчатову полностью закрыт въезд в столицу. Он и шага теперь не может вступить без ведома имперской канцелярии. Мало того, в его особняке сейчас проживает целая группа дознавателей, Они в спокойном режиме допрашивают слуг и гвардейцев, а также всюду сопровождают графа, куда бы он ни пошел. Как аристократ, Курчатцев может запретить преследование, но тогда... Он сам понимает, что в таком случае внимания станет только больше, и за решетку он отправится в самые кратчайшие сроки. «Ваше императорское величество», — заговорил мужчина в строгом костюме. «Еще хотел сказать, что часть свидетелей по делу о коррупции пропали без вести. Их не успели задержать, они просто исчезли. «Твари!» — снова рыкнул император и еще сильнее ударил кулаком по столу. «Крах!» По дубовой массивной столешнице разошлась трещина, после чего стол развалился на части. «Уже седьмой за сегодня!» — покачал головой император. «Есть еще плохие новости для меня?» «К великому сожалению, да. Но есть и хорошие, разумеется». Попытался хоть как-то выправить ситуацию его помощник. «Хм...» — задумался Виктор Сергеевич. «Тогда пока рассказывай хорошее. И заодно...» — нажал на кнопку, что оказалось на полу, вместе с куском разбитой столешницы. «Анастасия, позвони Булатову. Выкупи у него стол из гостиной». Император вспомнил, то точно так же ударил по столу, пребывая в гостях у графа. И тот даже не треснул, хотя силу удара удар он вложил немало. «А лучше два, если у него есть. Столовой тоже стоило бы стол заменить». После этого помощник перечислил достижения империи за последние дни. Озвучил также и список арестованных в Аркангельске чиновников и аристократов. Чистка уже началась, но проходила она тихо, практически без проблем. И уже сейчас появилось несколько рычагов давления, как на Курчатова, так и на князя. Была найдена связь с князем Мурманским, и постепенно эта сеть будет полностью раскрыта, после чего можно переходить к активной фазе чистки на местах. — А теперь плохие новости, — вздохнул помощник, но император остановил его жестом. — Подожди, пусть сначала стол привезут. С Блатовым уже связались, и он дал свое согласие продать нам немного мебели. Вот заодно и проверим ее в полевых условиях, так сказать. Бейсбол – это хорошо, очень интересная игра, но играть в нее мы, конечно, не будем. Даже если у каждого есть бита для этой игры, тот то с мячами беда. И эта проблема распространена по всей стране. Люди рады бы сыграть и всегда возят с собой биту на случай если на пути подвернется еще один игрок. Но ни у кого нет мечей. Магия какая-то, в общем. Хотя и у нас мечей, можно сказать, нет, так как все они в ближайшем будущем будут разрезаны на части ради извлечения контрабандных кристаллов. А пока я запер эти ящики у себя в кабинете и поставил на двери и окна защиту. Своим людям я полностью доверяю, а вот насчет тех, у кого украли эту контрабанду, не уверен. Они ведь могут вычислить покупателя и попытаться отобрать мои мячки. И очень сочувствую тем, кто решится на такое и сунется без разрешения в мой кабинет. В ближайшее время займусь извлечением кристаллов. И уже сейчас есть мысли, как их использовать для усиления рода. Кристаллы черных лекарей — товар дефицитный, ведь каждый из них — это несколько отнятых людских жизней. Сам я такие никогда не создавал, а тех, кто этим занимается, мой орден обычно уничтожал под корень. Но не пропадать же добру. Такие кристаллы хранят в себе невероятные запасы живой, концентрированной энергии, и ее можно пустить на благо. Первым делом я отправился к новоприбывшим. Людей в этот раз было не так уж и много, но и состояние их оставляет желать лучшего. Самых тяжелых уже разместили в лазарете. Из-за их жизни усиленно борются ученики под руководством Романа. Некоторое время понаблюдал за их работой, и хочу сказать, что даже сейчас у них появился явный прогресс. Если до начала обучения они бы просто поубивали пациентов своей магией, то теперь она хотя бы не вредит больным. Правда, и не помогает, но это все равно можно считать прогрессом. «Куда такой поток энергии? Дозируй четче!» не выдержал я, глядя на то, как один из учеников решил угробить моего крестьянина. «Он же полностью истощен!» «Ну, я просто...» — загудел лекарь-недоучка. «Роман, ты куда смотришь?» — повернулся я к своему первому ученику, и тот пожал плечами. Понятно, он тоже думал, что чем больше энергии, тем лучше. «Ладно. Вы все учебники изучили?» «Да, читаем по второму разу», — гордо выпитив грудь, проговорила единственная девушка в группе. «А почему тогда все эти люди еще лежат здесь и страдают?» — развел я недоуменно руками. «Ладно, переходим к практике. Ответьте, кто знает, почему этот человек в коме?» — подошел к одному из крестьян. «Так он же вроде спит». «Даже не знаю. Учить, наверное, не мое. По крайней мере, читать лекции я явно не умею. Куда проще написать всю исчерпывающую информацию в книге и просто ждать, когда все это прочитают. Рассказывать куда сложнее, ведь уже минут через пять я начал наказывать этих тупиц. И нет, все понимаю, что в их голову намертво вбили заведомо ложную информацию, и вытравить ее непросто. Прежний опыт перемешался с новыми знаниями, и получилась гремучая, но не рабочая смесь. В этом и есть основная проблема. Если бывшие двоечники хоть как-то справляются, то у отличников совсем беда. Нет. Какой-то точной инструкции, по которой лекарь сразу начнет лечить любые болезни, показывая отличный результат. Да, существуют некоторые точные моменты, например, скорость подачи сил при тех или иных отклонениях, а то и разница в концентрации энергии в зависимости от степени поражения организма пациента. Но устранение проклятий нужно столько, для излучения жога необходимо много сил, но подавать их нужно медленно и так далее. А вот остальное лекарь должен почувствовать сам. Невозможно вызубрить все тонкости, они должны получаться интуитивно. Этому я и пытаюсь научить попавших ко мне бездарей. В конечном итоге дал всем два дня мощнейшие коты и выгнал их из лазарета, чтобы перечитывали мои книги и тренировались на лягушках. Допускать их к людям пока рано, разве что можно тренироваться на моих гвардейцах. У них здоровье крепкое, они переживут даже такое скверное лечение. После чего быстро прошелся лечением по самым печальным случаям, а затем направился в палаточный городок. Появился там как раз момент раздачи еды. Гвардейцы выкатили полевую кухню, где повар приготовил кашу с кусочками иномирной кабанятины. Люди же, пусть их уже успели один раз покормить сразу по прибытию, но а то был больше перекус, только сейчас успели приготовить нормальную пищу. «Да, этих людей тоже морили голодом. Многие истощены, в глазах мелькает страх и безнадежность. И это странно, ведь Черномор должен был рассказать им, куда они попали и что их ждет дальше. Хотя, может, они просто не поверили ему?» «Ну, рассказывай», — вызвал я к себе старосту среди этих людей. «Многие из них оказались из одной деревни, поэтому в качестве начальника выбрали именно его». Мужичок, на вид лет пятидесяти, совсем худой и невысокого роста, встал при входе и имел в руках шапку, не решаясь войти в мой шатер. «Да не переживай ты так, присаживайся, а я пока тебя полечу», улыбнулся ему и указал на стул напротив своего места. «Даже чая ему налил в одноразовый стаканчик. Мне не жалко, я всем наливаю». Этот напиток благотворно влияет на любого человека и его настроение. Надо будет дать друидам задание, чтобы вырастили у нас свой чай. Думаю, это для них вполне по силам. М да. Как закончу с новичками, надо будет посмотреть, как они там работают». ге староста присел напротив меня, но пока я его не заставил, к чаю не притронулся. S «Спасибо». «Рассказывай, как вы сюда попали, у кого гостили и почему так плохо выглядите. У вас даже дети голодали, как такое возможно?» Империя выделяет достаточно средств на содержание беженцев. И это проверенная информация. Во-первых, я слышал это лично от императора, а во-вторых, мне уже перевели круглую сумму на помощь беженцам. Да, этого не хватит, чтобы обеспечить им комфортную жизнь, но на кормежку на первое время должно хватить. Так нас эвакуировали сначала в Мурманске, там мы неделю пожили, нас забрали все ценное и должны были передать новому господину, но... Староста вздохнул и отхлебнул немного чая, после чего заметно расслабился, а дрожь прошла. «На, печеньку еще возьми!» — протянул ему лакомство, отчего Курлык очень косно на меня посмотрел. Как-никак, а он думал, что угощение предназначено ему. «Спасибо!» — принял он печенье и сразу отправил в рот. «В общем, мы скитались две недели, а в итоге для нас места не нашлось!» — сказали... «Мурманское княжество перенаселено, отправляйтесь в свое Архангельское». Очевидно, все это время они питались лишь тем, что могли достать сами. В основном это, разумеется, снег, и что-то мне перестает нравиться соседнее княжество. Но это пока не мое дело. Мне сейчас нужно накормить этих людей, закончить с поверхностным лечением и выделить им приличное жилье». Когда инспектор в прошлый раз проверял условия жизни крестьян, он предупредил, что могут поступать еще группы беженцев. И я прислушался к его словам, так что пару деревушек маги построили заранее, как раз на такой случай. Осталось доставить туда мебель, немного облагородить участок и все, заселяйся и живи. Закончив расспрашивать старосту, я сразу обрадовал его, что уже сегодня вечером они смогут получить новое жилье а некоторые даже работал в полях, и можно выходить на нее уже на следующий день. Главное, чтобы друиды успели закончить сад, а маги земли соорудили защищенный птичник. Вопрос с едой на данный момент решен, всем пока хватает, и запасы с каждым днем лишь пополняются. А через месяц, даже пару месяцев, это в худшем случае, с некоторых полей можно будет собирать урожай. Посадили мы, как обычно, овес, пшеницу, рожь, кукурузу и, самое главное, картошку. Спустя пару часов, как только закончил допрашивать своих новых подданных и заодно лечить их застарелой болезни, отправился в одну из новых деревень. Взял с собой Викторию, а то она с головой погрузилась в работу, и ей явно нужна небольшая передышка. — Все равно я как-то волнуюсь, — вздохнула девушка. — Сейчас нам хватает денег. Но что будет через пару месяцев? Через пару месяцев друиды закончат с полями, и мы начнем продавать еду, — улыбнулся ей. А еще они должны были вырастить несколько садов с интересными фруктами, но это для личных нужд, такое на продажу не пустишь. Что-то я сомневаюсь, что в таком темпе они успеют. Мы как раз подъехали к деревне, и нам представилась прекрасная картина. Яблоневый сад, состоящий из пятидесяти деревьев, И под одним из них мои друиды развернули скатерть. Соленья, бутерброды, шашлычок. И в центре импровизированного стола, словно главное блюдо, стояла бутыль с мутноватой жидкостью. Мы вышли из машины, и друиды сразу сникли. Особенно молодой друид, что уже взял в руки небольшой стаканчик и готовился себе налить. А вот старик оказался расторопнее и уже опрокинул содержимое своей рюмки, что вы не отобрали. «Господин!» «Мы просто истощились, больше не можем», — взмолился молодой, не помню, как его зовут. «Нам осталось всего пять деревьев, все. План на сегодня будет выполнен». «Странно. Вроде деревьев должно было быть меньше, да и сами они по размеру какие-то, на удивление, большие. Ну и ладно, так даже лучше. Надо будет пересмотреть свои планы, ведь если они за полдня успели создать яблоневую рощу, значит, в следующий раз могут вырастить две. Но этим я их обрадую потом, пусть пока спокойно пьют. — Да пейте, пейте, мне не жалко, — махнул я рукой, а у молодого друида из рук выпал стакан. — А? Я вот тоже не расслышал. Старость дает о себе знать, — проскрипел старик. Господин имел в виду, что нам пора возвращаться к работе. Но... — Евлапий стоял, хлопая глазами, и умоляюще смотрел на меня. «Пейте, — говорю, — спокойно!» — улыбнулся я, молодого. Явно стало плохо. Он побледнел и сполз по стволу дерева на землю. «А вот это можно пить?» — уточнил он, указав на бутыль. «Или только вино?» «Можно?» — пожал плечами, а Вика как-то странно на меня посмотрела. «Сколько захотите, столько и пейте. чуть вас в этом не буду. Но до тех пор, пока вы выполняете все заказы в срок». «Ну, почему?» «Почему только семь лет?» — разрыдался и в лапе, а отец похлопал его по плечу и тоже смахнул скупую слезу. Не стал их отвлекать и пошел смотреть, как выглядит сад. К моему удивлению, деревья уже взрослые, хотя еще вчера тут было лишь поле. И даже несмотря на то, что сейчас только середина весны, на ветках уже появились мелкие зеленые плоды. Неделей можно будет начинать сбор урожая. И это даже странно. Вроде не очень сильные друиды и деревья за такой короткий срок не должны были вырасти. «А не слишком ли много ты им позволяешь?» Вика все еще посмотрела на распевающих самогонку друидов. Они сразу повеселели и даже начали петь какие-то свои песни, раскачиваясь в такт. «М?» — проследил, куда она смотрит. «И что? Пусть пьют?» — пожал я плечами. «Не вижу в этом большой проблемы». «А если они начнут ошибаться в работе из-за алкоголя?» Не унималась она. «Не просто же так везде запрещают пить в рабочее время». «Вик, ты не понимаешь. Они маги. И сильные маги. А магам всегда нужна какая-то отдуша, на это обязательно, иначе их магия станет слабее», — вздохнул я. А графиня явно ничего не поняла. «Ладно, расскажу на примере. Знал я одного старого некроманта. Так вот, он был архимагом» но при этом иногда мог позволить творить заклинания по мощности, как у архимагистра. Но только после того, как примет ванну с ароматическими травами и послушает успокаивающую музыку в течение нескольких часов. Да, помню, как он истощился прямо посреди ожесточенного сражения. Две могущественные армии сошлись в смертельной схватке. Всюду вспышки магии, взрывы, крики стенания, кровь лилась рекой. «А он что?» — Вику явно заинтересовал мой рассказ, ведь Речь идет про старшего мага смерти, а эта тема ей близка. А он пошел в свой шатер, наполнил там теплой водой себе ванну, насыпал трав и, трясущийся от ужаса, скрипач битых три часа скакал вокруг него, играя успокаивающую музыку, усмехнулся я. А теперь представь картину, как враг, уже почти одержавший победу, окружил палатку, и из нее вышел некромант. В розовых пушистых тапочках в виде единорогов, в махровом халате и с полотенцем на голове. Его враги в тот день познали, что такое настоящий ужас и неотвратимая смерть, которая гналась за ними до самой преисподней, сжимая костяными лапами их души. И бежала эта смерть в розовых пушистых тапочках в форме единорогов. «И правда, ужасное зрелище», — Виктория даже вздрогнула. «Интересно, а какая у меня может быть отдушина?» — задумалась девушка. «А я не стал даже предполагать. Маги — существа странные. Никогда не угадаешь...» Какие тараканы у них в голове. Быстро, осмотрев в яблони, я получил куда больше вопросов, чем ответов. Нет, не могли два алкаша так быстро вырастить сад, даже если бы я дал им подпитку силой и отсыпал горсть энергетических кристаллов. «Вот вы мне скажите», — вернулся к месту посиделки друидов. Они оба не могли даже сидеть и сейчас лежали на травке, счастливыми глазами глядя на проплывающие мимо облака. «Я могу объяснить», — поднял палец старик, но сам подняться не смог. Если у него так заплетается язык, то уж говорить о ногах, они и вовсе в узел могут завязаться. С -с «Секундочку». Старик потянулся к мешочку, висящему у него на шее, и выудил оттуда стеклянный пузырек, после чего опрокинул его в рот. «Вот так будет проще говорить», — спустя пару секунд проговорил издрасиль, и спокойно поднялся на ноги. «Неплохое зелье», — оценил я скорость протрезвеления. «Даже боюсь представить, сколько такое будет стоить на рынке. Но если не обращать внимания на побочные эффекты, то очень удобная штука», — пожал плечами друид. «Так, о чем вы хотели меня спросить?» Он перешагнул через своего сына и подошел к дереву, погладив его по коре. «Да просто откуда здесь столько яблок? — И почему они такие большие? — Во-первых, здесь не только яблони. — Вон, — указал он куда-то в сторону, — две игрушки стоят. Но я их потом пересажу. Просто им было грустно одним. Вот я их и приютил. Старик посмотрел на эти деревья взглядом полным нежности. — Зато теперь с яблонями общаются. — Мы отступили от главного вопроса, — напомнил я ему. — Как вы их так быстро вырастили? — Так мы и не выращивали, — развел он руками. — Просто позвали, они сами пришли. — А? Нет, я слышал, что друиды бывают странными. Но это звучит совсем дико. — Ну, посадили мы десять саженцев, которые нам привез господин Жора. И все стало скучно, самогонка почти кончилась. И потому решили сделать что-нибудь еще. «Все равно пятьдесят пять деревьев нужно, и лучше было закончить с ними пораньше!» Издрасиль помял листочек на одном из деревьев, и по руке пробежала разряд энергии, отчего на этой ветке в считанные секунды налились красным несколько яблок. «Это для госпожи Виктории!» слегка поклонился дамский угодник, протянув девушке угощение. «Какое сладкое!» — воскликнула графиня. и Ее отношение к старикашке резко улучшилось. — Хитрец, однако. — Так а вот, — продолжил он свой рассказ, — мы кинули друидский клич, и эти яблонки откликнулись на наш зов. Пожаловали, что за ними совсем не ухаживают, и они хотят новый дом. Что мне оставалось сделать в таком случае? Мы пошли и забрали оттуда этих бедняжек. — То есть вы пошли и забрали яблони у моих людей, да? Недоуменно покачала головой, и считаешь, что это нормально? Им же плохо было. Да и потом вернем их обратно, если твои люди пообещают заботиться о них, кивнул Друид своим мыслям. А то яблони перестанут плодоносить. Они сами мне об этом сказали. Так, я все понял, почесал затылок и сам попробовал красное яблоко. Надо сказать, и правда очень вкусно. В следующий раз я буду давать более конкретные приказы. А то ты и мой сад сюда пересадишь». «Не переживайте. Как только ваш помощник принесет саженцы, и они обживутся здесь, мы все вернем на место», — заверил меня из Драсиль. «Ладно, не надо», — махнул рукой. «Не тревожь деревья. Скажи лучше, у кого вы их взяли? И я компенсирую людям деньгами. А вы потом высадите саженцы уже у них» а то будут потом думать, какой граф у них плохой. Да и некрасиво воровать у своих же людей». «Так вон там взяли!» В разговор неожиданно включился Евлапий. Алкоголь, на удивление, быстро улетучился, и выглядел он вполне свежим. «Нужно через лесок пройти, потом по болоту пробраться, и за следующим холмом стояли эти яблоньки». «Там же вражеская территория, если что», посмотрел на них, как на идиотов. «Вы украли у моих врагов деревья?» А ведь первым шагом на эту скользкую дорожку были гуси. И что потом? Я даже не представляю, что еще можно такого украсть. — Ой, откуда нам знать, что там враги? Яблони позвали. Мы пошли и помогли им сюда прийти, — развел руками издросель. — Смотри, пап, еще бежит! — воскликнул Евлапий. И мы посмотрели, куда он указал. А там и правда, вдалеке, быстро передвигая корешками, к нам бежала совсем молодая яблонька. «Как мило! Маленький яблоненок! Отбился от стаи! Надо помочь ему!» На этом наш разговор закончился, так как друиды бросились навстречу яблоненку. Мы же с изумленной Викой молча сели в машину и отправились домой. Как раз по пути у меня зазвонил телефон. Давно не общался с этим человеком. Даже интересно, что он хочет предложить на этот раз. «Привет, сосед!» — поздоровался я с бароном Гришановым. «Я звоню, чтобы предложить тебе встречу», — не стал со мной здороваться он. «Разумный шаг с твоей стороны», — ответил ему. «Наверное, этот человек понял, что воевать со мной дальше глупо. В любом случае он проиграет, и барон это начал осознавать. Или я переоценил его ум, и этот идиот попытается меня убить. Когда и где?» «Ресторан «Марианна»! Через два часа!» После этого он сразу положил трубку. Ресторан известный, расположенный в центре города. Аристократы часто там встречаются и решают свои вопросы. А насколько я знаю, охрана там не позволит в открытую напасть на посетителя. Правда, ресторан этот принадлежит одному из членов совета города. Ну ладно, после посещения города императором, Вряд ли они нагло нападут на меня прямо в центре города, да еще и днем. Отвез сперва Вику домой, а затем взял с собой в качестве прикрытия несколько сильнейших гвардейцев. Костюм разлегся на своем месте в багажнике. Валерий немного лучше разбирается в электронике, чем его более опытный товарищ, и установил громоверцу несколько игр в костюм, чтобы тому не скучно было лежать в багажнике. Теперь он может смотреть фильмы, Выходить в интернет и даже играть в стрелялку. Правда, тут главное не заиграться и начать пальбу в реальном мире. Барон уже ждал меня в ресторане, хотя я и прибыл чуть раньше. Помимо него обнаружил по сердцебиениям нескольких сильных одаренных в комнате охраны и штук пятнадцать посетителей. На засаду совсем не похоже, потому отправился на встречу один. «Присаживайся!» Барон снова решил не здороваться и небрежно кивнул на стул напротив. Как только я присел, официанты начали подносить разнообразные блюда. Я же вопросительно посмотрел на Гришанова, но тот с максимально невозмутимым видом приступил к еде. А вот сердцебиение официанта мне не понравилось. — Я позвал тебя обсудить заключение мира. — Очень некрасиво, — говорит с набитым ртом, но барон это нисколько не смутило. — Как ты на это смотришь? «Думаю, ты вовремя одумался», — улыбнулся я и отпил из бокала маленький глоток. «Ну, конечно, чего еще стоило ожидать от него? Отравить меня удумал, но сам при этом также употребляет отравленную еду. Видимо, у него есть антидот, и он так решил отвести от себя подозрение». «Да, думался, усмехнулся барон. «В общем, мое предложение». Он проследил, чтобы я уже начал есть. «Ты отдаешь мне шахты, возвращаешь технику, выплачиваешь компенсацию деньгами и передаешь часть земель вместе с постройками. Сам выберу, какие земли передать». Барон был явно доволен собой и теперь смотрел на меня с нескрываемым превосходством во взгляде. Я же несколько секунд сдерживался, но потом все же рассмеялся в голос. «Ладно, барон, веселые у тебя шутки», — быстро закончил со вкуснейшим ужином вытер рот салфеткой и поднялся. «Смотри, я тоже шутить умею», — подмигнул ему и, развернувшись, отправился на выход. Примет он антидот, конечно, только он не подействует, ведь я усилил и немного изменил действие яда. Впрочем, прокатился не зря. Теперь барон не будет представлять опасности, а еще и вкусно поужинал. Нейтрализовать такой яд не проблема, хоть он и довольно хитрый. Барон понимал, что я лекарь, и потому достал откуда-то иномирные ядовитые травы, против которых моя магия сработать не должна была. По его мнению, конечно». Спустя полчаса. Лимузин барона Гришанова. «Да, Василий, все получилось отлично!» — радостно воскликнул барон. Стоило ему созвониться со своим дальним родственником. Именно он помог достать столь мощный яд, а также противоядие к нему. «Очень рад!» На том конце провода послышался довольный голос. «Эти нищеброды и выскочки уже изрядно достали. Появляются непонятно откуда и думают, что могут быть равными нам, настоящим аристократам». Гришанов, поняв, что не сможет сам справиться со своим соседом, попросил помощи у дальнего родственника, брата мужа его старшей дочери, если быть точным. Тот живет недалеко от столицы, во Владимирском княжестве, и потому смог помочь выслать качественный яд. — И только антидот не забудь принять, — напомнил Батурин барону. — А то такие гадкие последствия у этого яда долго выводить придется. — Я уже принял, не переживай, — улыбнулся Гришанов. — Так сколько, говоришь, ждать, пока Булатов? — Ну ты понял меня. — Сегодня к ночи должен отойти в мирной. — Ладно, я переволновался немного. — Что-то устал, — вздохнул барон и положил трубку. И действительно, постепенно его самочувствие становилось все хуже. Сначала навалилась слабость, сердце забилось в бешеном ритме, а на резко к коже проступили крупные капли липкого холодного пота. Спустя минут десять барон начал подозревать неладное и принял еще одну дозу антидота. Резервный флакон на случай утери основного. Но это не помогло. С каждой минуты становилось все хуже и хуже, пока в не потерял сознание. Водитель заметил это лишь тогда, когда они добрались до имени оборона, и оттуда, в сопровождении родовых медиков, они рванули в первую архангельскую больницу. Но в себя Гришенов так и не пришел. Он впал в кому, и жизнь в нем поддерживала лишь аппаратура и дорогие целительские артефакты. «Валентин!» — в палату влетел Батурин и сразу подбежал к умирающему родственнику и другу. «Жить будешь?» Не в отделе действует неустановленный яд», — развел руками лекарь. «Так что никаких гарантий дать не могу». Виконт Батулин хотел было сразу дать образец яда врачам, но это могло вызвать подозрение, поэтому он вовремя остановился. Так что вскоре Виконт вышел из здания больницы и связался со своим главным разведчиком. «Найди Булатова, если он еще жив. Сообщить, где он?» — вырыкнул он в телефон и сразу бросил вызов. Батурин не привык проигрывать. Он сильный боец, одаренный четвертого ранга. И если его новый враг каким-то образом смог отравить его родственника, значит, он подписал себе смертный приговор. <музыка> После сытного ужина грех было не заняться перекладыванием камешков по кабинету. На рынке удалось накупить немало ценных минералов, И большая часть из них отправилась к Уэлсону, но часть я все же придержал, а то зная этих артефакторов, потратят все и будут просить еще. Так вроде идеально. Что скажешь, курлык? <screams Natalita> <islands> Пожал крыльями пернатый. <елич tim cùng> bestimmt. Точно. Этот лучше передвинуть левее. Кристаллы заняли целую полку, и теперь надо красиво их расположить. Можно сказать, коллекция. И главный в этой коллекции, разумеется, вулканический камень. Он прекрасно лег рядом с красным кирпичом, источником силы для банши. А если их потом совместить, может получиться кое-что очень интересное. Так бы и возился с этими камушками до утра. Хотел посмотреть на кристаллы черных лекарей. Возможно, даже использовать парочку. А то у меня стариков хватает, тогда как с помощью таких кристаллов Можно без труда омолодить парочку дедов лет на тридцать. В любом случае, все бейсбольные мячики были вскрыты, а кристаллы аккуратно расфасованы и спрятаны по тайникам. Мне пока столько все равно не нужно, так что пусть лежат и ждут своего часа. А после лег спать. Всю ночь спал, как младенец. Ведь сегодня у меня стало на одного врага меньше. Я этот, этот силен, и самое главное, даже если барон выживет, Он уже не будет прежним человеком. Влияние на мозг слишком значительно, чтобы отравление могло пройти без последствий. Думал я, что высплюсь сегодня, на месяц вперед. Но стоило первым лучам солнца показаться из-за горизонта, как у меня зазвонил телефон. «Да», — с трудом попал по нужной кнопке и ответил на вызов. «Господин Булатов, прошу прощения за столь ранний звонок, но вопрос не терпит отлагательств». «Проверьте письмо на почте, и, если есть возможность, подтвердите свое согласие». Быстро проговорил бодрый голос в телефоне, после чего вызов завершился. «Что-то со мной сегодня никто не хочет здороваться». «А кто мне, кстати, вообще звонил?» На почту и правда пришло письмо. Ровно минуту назад. Пишет имперская канцелярия, и если опустить все подробности, то нашей армии сейчас приходится худо. И на Мирце в Северодвинске перешли в наступление. И в рядах имперских солдат множество потерь. Очень уж сильные отряды собрались в единый ударный кулак. Маги бьют, словно у них бесконечные запасы энергии. А могучие рыцари таранят позиции защитников, раз за разом бросаясь в самоубийственный натиск. «Требуется помощь в лечении раненых», — прочитал последние строки и ответил на зов о помощи согласием. Можно было бы взять с собой бригаду учеников, но мне пока за них слишком стыдно. Так что, предупредив своих, сразу приказал готовить самолет и в скором времени уже летел в сторону места битвы. Вскоре вдалеке показалось само побоище. Всюду взрывы, вспышки. В сторону скопления нашей техники медленно ползет огненный торнадо, и, судя по всему, наши ничего не смогут с ним сделать. Видел пару попыток. Но «Голый дар» вряд ли будет сильнее продуманной магии. В этом плане они обходят нас на несколько сотен лет обучения и развития. Но зато барьеры не выдерживают прямого попадания тяжелых баллистических ракет. Лично убедился в этом, когда группу сильных магов накрылась серией мощнейших взрывов. Думал, взрывная волна и до нас долетит. Но наша цель была не на поле боя, а в глубоком тылу. Так что, не добравшись до места схватки, самолет приступил к снижению. И уже через пару минут я вышел на улицу, высадившись прямо у белого шатра с зелеными крестами на крыше. «Господин Блатов!» — ко мне подбежал какой-то офицер. «Как я рад, что вы прибыли!» Молва о моих способностях начинает расходиться подозрительно быстро. Но и оставить раненых бойцов без лечения выше моих сил. Нужно хотя бы сохранить им жизни а инвалидность снимем, когда они одумаются и придут служить мне. «Первую линию обороны прорвали. Есть много раненых с сильнейшими ожогами», — продолжил тараторить офицер, пока мы быстрым шагом направлялись в сторону шатра. «Двадцать человек уже потеряли. Это только за последние пять минут. Не справляемся, граф!» Насколько я понял по форме, это офицер медицинской службы, и по его виду легко можно понять, что дела действительно плохи ведь скоро привезут тех, кто попал под действие огненного торнадо». «Граф Булатов!» Навстречу из палатки выбежал сплошь перепачканный в крови мужчина. Одет он в некогда стерильный костюм, на руках перчатки, а на лице залитая кровью маска. «Спасибо, что прибыли так быстро. И простите за бестактность, но не могли бы вы уже приступить к лечению. Семнадцать бойцов в коме потеряли много крови, восемь прооперированы». «Но тоже под вопросом, и средних штук сто. Это только в этой палатке». «Булатов!» — не успел я зайти в шатер, как за спиной послышался очень злобный рык. «Сегодня всем от меня что-то надо». Хотел проигнорировать голос, но тот послышался уже ближе. «Я вызываю тебя на дуэль!» «Ты что, дурак?» — удивленно обернулся и увидел молодого аристократа. «На вид лет тридцать». Одеться иголочки явно не бедствует. Чего стоит покрытый золотым орнаментом меч на поясе? Мне солдат лечить надо. Давай как-нибудь потом. За личное оскорбление и попытку отравить моего дорогого родственника барона Гришанова я вызываю тебя на двойной до смерти. Прямо здесь и сейчас. В этот раз тебе не убежать. С этими словами он собрал сгусток энергии и швырнул мне его в лицо. Но я легко вернулся. Я не отказываюсь, кивнул ему. — Ну, давай чуть попозже. Часа через два устроит. Сходи чайку или кофе попей. Или же попробуй повоевать на стороне империи, придурок. Не видишь, люди гибнут. И на мирцы перешли в наступление и захватывают земли империи. — Господин Батурин сейчас и правда не лучшее время и место. Полковник, что был облачен в хирургический костюм, нахмурился. Господин Балатов лекарь, и сама империя попросила его о помощи. — Вы же поступаете как минимум некорректно. — Я в своем праве. — отрезал тот, даже не взглянув на маяку. — Но тут же люди умирают, они ждут помощи! — воскликнул тот. Но аристократу было совершенно плевать. Он смотрел на меня, как на помеху, которую срочно нужно устранить. Обратил внимание, что вокруг начал собираться народ. Простые солдаты, офицеры, все пришли посмотреть на перепалку аристократов. Но даже такое количество свидетелей не смутило молодого аристократа, и он снова метнул в меня сгусток энергии. На этот раз я принял вызов и устало, вздохнув, отправился к месту проведения дуэли. «Не переживайте, я отправлю сюда своего ученика. Пусть хоть немного поможет», — кивнул полковнику и своим гвардейцам. «Отправляйте в замок и срочно привезите сюда Романа. Надо будет, чтобы он взял пару фактов с собой. Так пользы будет куда больше». Солдаты, злобно поглядывая на Батурина, очертили дуэльный круг, и один из офицеров стал перечислять правила их немного так что вскоре мы уже встали друг напротив друга и достали мечи ты кто хоть улыбнулся ему и внимательно изучил взглядом своего противника силен конечно четвертый ранг одаренный огня да и оружие держит уверенно прилетел сюда на личном самолете видимо узнав что меня позвали на помощь откуда ты взялся тот же вопрос похмыльнулся мой противник на ничего скоро ты перестанешь быть проблемой Мне оставалось лишь закатить глаза и начать бой. Противник, надо сказать, смог меня удивить. Мой выпад он встретил ловким взмахом меча и попытался достать меня кинжалом. Острое лезвие, покрытое пламенем, лишь вскользь задело мой покров, выбив из него искры. А я нанес ему удар ногой. Словно в бетонную стену ударил, бесполезно. Слишком высок его ранг, чтобы пытаться даже сбить его с ног. Ведь вокруг как назло. Собралась толпа имперских солдат. Они с интересом следят за ходом поединка. А я из-за этого не могу применять ни магию крови, ни трансформацию. Только резкими выпадами немного ослабить врага лекарскими силами. Но его высокий ранг пока еще сдерживает мои попытки внести изменения в его организм. Единственное, что вышло, это свести судорога его правую голень. И то всего на пару секунд. После чего я получил в лицо струю пламени а потом на меня посыпался самый настоящий град ударов. «Остановить дуэль! Отставить!» Откуда-то из командирской палатки прибежало начальство. Важный то ли генерал, то ли какой-то начальник, тряся медалями на широком мундире, голосил так, что перекрыл его крики толпы. Но Батурин не обратил на него никакого внимания. Он понял, что мне осталось недолго, и решил, как можно быстрее закончить поединок. Почему он это понял? Потому что я начал пропускать удары. То царапину получу, то ожог. Разумеется, эти раны не затягивались прямо на глазах, и постепенно одежда моя пропитывалась кровью. Чинг! Раскаленная сталь со звоном пронзила мой доспех и вошла в мягкую плоть. А мой противник с хищным оскалом вгонял свой клинок все глубже и глубже. Вот ты! Договорить он не успел, так как ему под ребро вошел мой кинжал, заряженный немалым количеством жизненных сил. Повредил несколько органов, Разрезал кишечник, отправив его содержимое в брюшную полость. Приятного, в общем, мало. Даже поджелудочную укоротил, чтобы не болталось. «Ах!» — закрепил я и упал, сделав вид, что потерял сознание. Совсем скоро меня подхватили на рак и утащили в одну из палаток, а затем надо мной начали трудиться сразу два лекаря. Но по мере того, как мои раны заживали, мне приходилось откатывать лечение назад. «Не тратьте на меня силы! Видите же...» «Все бесполезно», — стиснув зубы, проговорил я. «Спасайте тех, кого можете». «Господин Булатов, мы все сделаем, не переживайте», — заверил меня старший из них. После чего нацепил мне на лицо маску и подал специальный газ, от которого я должен был снова потерять сознание. Впрочем, я не гордый, так что закрыл глаза. «Мы его теряем. Рана слишком большая, нужно вскрывать». «Еще бы!» «Знали бы вы, как неприятно поддерживать свое состояние критическим». «Быть на грани жизни и смерти, когда мог бы всего за пару секунд устранить все повреждения и спокойно пойти дальше заниматься своими делами. Но нельзя. Я и так привлек слишком много внимания к себе». Особняк рода Батуриных. Кабинет патриарха рода. В то же время. «Это невозможно!» — рычал крупный черноволосый мужчина с редкой проседью на висках. «Как? Почему?» Его негодование возникло не на пустом месте. Ведь сейчас родовая почта разрывалась от множества писем, и в каждом из них было мало приятного. Мужчина не понимал, как так вышло, что буквально за несколько минут его род вдруг стал изгоем в империи. Представители армии бросали всяческие неприятные высказывания в адрес его сына. Мол, четырехранговый заносчивый сопляк бросил вызов заведомо слабому противнику, лекарю, что приехал с чистым сердцем и желанием помочь империи. Но даже так этот... Безусловно, отброс общества смог получить страшную рану, и сейчас к тому месту летит медицинский борт, ведь лекари военных, да и они сами, на открест отказались оказывать помощь Батурину-младшему. А прибыв, медики сообщили патриарху, что, скорее всего, его сын навсегда останется инвалидом. Очень уж странная рана. И противнику либо несказанно повезло, либо он каким-то образом выверил идеальный удар. Настолько, что лучше не смог бы даже сделать величайший мастер клинка. Также Батурин старший не понимал, каким образом лекарь, да еще и шестого ранга, смог пробить покров у сына, но, скорее всего, тот просто расслабился, подумав, что уже победил в поединке. Созывай, срочный совет! немного успокоившись, мужчина отдал приказ своему помощнику, чтобы через двадцать минут все были в зале для совещаний. А через 15 минут все представители рода. Спешно прибыли по приказу патриарха. Каждый в этой комнате был взволнован, ведь срочные советы созываются лишь в крайних случаях. «Мне сообщили, что сам император раздосадован поступком Евгения», вздохнул Батурин-старший, «и взял это дело под свой личный контроль». «Но Евгений был в своем праве», — воскликнул молодой паренью. «Дуэль была проведена по всем правилам и уставам». Да. Но этот идиот затеял дуриль ровно в тот момент, когда империя нуждалась в лекаре. Не мог подождать, что ли?» — тяжело вздохнул патриарх. «Ладно. Ваше предложение. Нужно затаиться и ждать, когда про этот инцидент забудут». «И предоставить наших лекарей взамен Булатова», — предложила жена патриарха. Но тот глубоко задумался и некоторое время молчал. «Нет», — помотал он головой. «Наша репутация растоптана. Партнеры разрывают контракты с нами. Империя отзывает субсидии, а Гришанов, будь он не ладен, уже несколько месяцев не мог наладить поставки руды. И мы можем быстро восстановить свое имя, при этом даже выиграв несколько баллов пред Империей». На его лице появилась хитрая улыбка. «Два родственника Батурина-старшего сейчас лежат при смерти. А что это, как не повод, объявить войну?» Ранение сына выглядит слишком подозрительно, а значит, Булатову есть что скрывать. И об этом знают все, ведь лекари не могут так сражаться. Такого не бывало в истории, а этот и вовсе появился не так давно и непонятно откуда. Мы нападем на его земли, быстро захватим замок и инсценируем много чего интересного. Пыточные камеры, алтари темных лекарей, следы жестоких жертвоприношений. Улыбки появились и на лицах членов рода. Они поняли, чего хочет добиться их патриарх. Силу у по данным разведки, практически нет. Так что гвардии Батуриных не составит труда стремительно захватить замок. А с жертвоприношениями все просто. Не так давно империя выдала Михаилу несколько тысяч беженцев. Можно легко взять несколько сотен из них, жестоко зарезать и разбросать тела по комнатам, после чего вызвать имперских дознавателей и смело хвастаться тем, какие батурины молодцы остановили монстра темного лекаря. «Сколько потребуется времени на подготовку к операции?» Патриарх утвердил план и теперь обратился к командиру гвардии. «Два дня, господин. Сегодня же начнем выдвигаться», почтительно поклонился тот и отправился поднимать авиацию и технику.